Об отправке пролетарием Петербурга и Москвы, первых маршрутов с пшеницей, двух поездов по 20 тысяч пудов зерна в каждом. 1920-1928 год